Глава двадцать пятая. Поговорили мы со стариком Райнальдом основательно. Пусть в этом ментальном пространстве он и выглядел крепким мужчиной в самом расцвете сил, но на деле-то он оставался все тем же немощным стариканом. И я, как бы ни была фантастична его версия об аватаре погибшего генерала Абдурахманова, она имела веские основания для существования ее Принял. «Вячеслав Вячеславович», — обратился к Мозголому, — «вы действительно считаете, что Абдурахманов стал богом?» «Действительно», — подтвердил князь. «Понимаете, юноша, управление настолько глобальными энергиями не может пройти бесследно для самого оператора. Не зная, настолько он был силен до этой эпической битвы, но после нее...» Он однозначно должен был взойти на следующую ступеньку развития осененного. «Вы все-таки настаиваете, что он стал именно богом?» – вновь уточнил я. «Мы ведь уже определились с понятиями, молодой человек. Его можно назвать богом высшей сочностью, следующей ступенью в развитии мака, как угодно». Он не бог в том понятии, каким его наделяет христианская церковь. Не тот всемогущий создатель всего сущего. Он чем-то сродни могучим языческим богам прошлого. Но, повторюсь, мамонт, все это лишь мои предположения и домыслы. Но как такое может быть, ведь Абдурахманов погиб? Я вспомнил прочитанную в госпитале статью. В газетах писали «награжден Посмертно. «Жизнедеятельность высших сочностей – дело темное», – я, смутившись, ответил Мазулом. «я уверен, что никто не видел его мертвого тела после той разрушительной схватки, а ведь тело Гитлера наши ребятки все-таки обнаружили и опознали». «Его нашли?» Да, об этом тоже писали в газетах, если будет желание прочтешь, у меня в библиотеке хранится подшивка за прошлый год. А вот что произошло с Абдрахмановым и где он сейчас, мы можем только гадать. Может быть, его сожгло в том океане энергии? Тогда же, почему тело фюрера уцелело? А ведь он тоже сражался, пропуская через себя весь тот поток силы. «И ответов на эти вопросы, скорее всего, мы не узнаем никогда, разве что». много подумал, произнес ехидную улыбку Вячеслав Вячеславович. «С твоей помощью!» «Это как же, Удивленно взглянул я на старого мага. «С помощью ваших видений, конечно же, мой друг!» Воскликнул Рейнгольд, «У меня нет ни малейших сомнений, что они идут от лица Гасана Хатабовича». И часть ваших ощущений тоже принадлежат ему. Меня смущает только одно. Почему ваша личность, как маманта Быстрова, не оказалась окончательно подавлена, и вы не превратились в полноценного аватара Абдурахманова? Вы сейчас серьезно, Вячеслав Вячеславович? Я могу перестать быть собой и превратиться в этого, ну, пусть и героического, но чужого старика. Так в этом и суть аватара. Согласен, кивнул мозголом. Аватар либо создаётся самим божеством, так сказать, с нуля, либо часть высшей сущности занимает готовое человеческое тело, подходящее ему по параметрам. Ну, да еще и желательно безмозглые. И причём здесь я... И оже Жене Безмозлой. моему возмущению подобным фактам не было предела. Вы были таковым еще два дня назад, напомнил мне Райнхольд. Скорее всего, та энергетическая ниточка, что связывала тебя с генералом Абдурахмановым, благоприятно повлияла на твой мозг, который начал восстанавливаться неимоверными темпами. Без такового неожиданного вмешательства ты бы до сих пор пускал слюни, а твоя сестра кормила тебя с ложечки. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Я, этого осведомился я. За несчастье вы принимаете, соленив вас, духа Абдурахманова, поинтересовался Райнульд. Ну, а как еще воспринимать это? Вячеслав Вячеславович, возмущенно, заявил я, когда в твоей голове хозяин, еще кто-то кроме законного хозяина, не зашал на них Дух Святый, и стали понимать они не язык всех тварей земных. Процитировал Райнольд библейские строки, так что снисхождение Святого Духа на кого-либо во все времена почиталось счастье великой. Наставительно произнес он, а вы не счастье. Ну, так то ж, Дух Святый, хотя об единого Бога я и не верую. «А в чем разница?» – удивился Мах. «Когда на Адама и не зашел дух, они стали понимать язык зверей. А вы из банального синённого средничка-воздушника, да еще и находящегося в состоянии полной невменяемости, получили в пользование кучу талантов и поистине огромный резерв. А о мощности источника я вообще умолчу, поскольку не имею возможности его измерить». «И вы еще имеете наглость жаловаться, мой юный друг?» Осуждающе покачал головой мозголом. «А если я в него полностью превращусь?» Выпалил я на одном дыхании. «Перестану быть мамонтом Быстровым и стану Абдурахмановым». «Хм, вот что вас пугает, мой дружок!» Нахмурился Райнольд, и я, признаюсь, об этом не подумал. «То есть вы боитесь потерять себя, кануть в почину неизвестности?» «Да», — я рискукнул. «А скажите честно, мой юный друг, вы сами кем себя ощущаете? Именно Мамонтом Быстровым или же все-таки кем-то иным?» Неожиданно подошел к этому вопросу Райнульд. «Ну, я — это я». Скажу по чести, что в первый момент я даже и не знал, что им ответить. Но вот кто я? А ведь мозглом по сути, оказался прав. Я до сих пор точно не представлял, кто же я на самом деле. Память ко мне ведь так и не вернулась, а те осколки воспоминаний, что всплывали во мне время от времени, как выяснилось, принадлежали генералу Абдерхманову. Так был ли я тем самым мамонтом Бестровым, в чем теле сейчас находился. однозначного ответа не было. Я просто не видел другого выхода, чем принять эту личность как свою собственную. Иначе существовала большая вероятность просто сойти с ума. Вот только до конца осознать себя молодым красноармейцем Бестровым я чего-то не мог. Было в этом что-то неправильное. Также я не мог полностью принять, что Аленка, моя родная сестра, Точно так же заставлял и приучал себя к этой мысли. «Я вижу, что у тебя большие сомнения», – подытожил Райнольд. «Да», – согласился я. «Просто огромные. Я не знаю, кто я. Просто принял личину Мамонта как данность, поскольку очнулся в этом теле. Вот эту. Похватил я себя руками за грудки. Мамонт Быстров, что легко подтверждается документами и свидетелями, А родной сестрой и целителем Рыжовым. А вот здесь я коснулся выска указательным пальцем Есть некто. И это я. Но идентифицировать это я с мамонтом я не в состоянии. Мне кажется, что это не так, вернее, не совсем так. Одним словом, я совсем запутался, Вячеслав Вячеславович. Полностью с вами согласен, молодой человек. Тяжелый случай. Согласился со мной старочок. просто уникальный, но не спешите расстраиваться раньше времени мамонт. После бы это было на мне, думаю, что время все расставит по своим местам. Продолжайте жить, наслаждаться молодостью и здоровьем, ведь эти две составляющие имеют свойство внезапно заканчиваться. Да какое там здоровье, Вячеслав Вячеславович, я печально усмехнулся. Я же инболит. «А вот не скажите!» – возразил Ройнольд. «Я внимательно наблюдаю за вашим физическим состоянием с самого начала нашего знакомства. Я хочу сказать, мой дорогой, что процесс восстановления вашего организма идет прямо-таки ураганными темпами. Ваша регенерация поразительна, а восстановление головного мозга уж и поистине фантастично». «Разрушенные нейронные связи возрождаются буквально на глазах, что в корне противоречит всей теории и науке. Так мало того, появляются новые. Такого я никогда в жизни не видел». «Вы это серьезно, Вячеслав Вячеславович? А не с целью моего утешения?» «Послушайте меня, юноша», – сурово произнес мозгом, «не знаю, как у вас там у коммунистов обстоят дела, но... «Князья Райнгольды никогда не поступали с честью, ибо честь для меня не пустой звук», — напыщенно произнес старик. «И если я взялся что-то утверждать, так значит так оно и есть». «Спасибо, Вячеслав Вячеславыч, за все, что вы для меня сделали», — поблагодарила и князя, и за помощь Брагима тоже. «Ну вот и славно», — улыбнулся мозголом. А вот сейчас, предлагая выйти в реальный мир, вы уже успели достаточно восстановиться после боя. Только за закивалой головой. Картинка моргнула, окружающая реальность немного потуснела. Резко постарел Райнольд, оказавшийся сидящим мне в кресле для кровати, а во все той же инвалидной коляске с ногами укрытым клетчатым пледом. Комната, воссозданная в мозголомом ментальном пространстве, оказалась точно такой же огромная кровать, тяжелый балдыхин, все присутствовало. Только весь интерьер оказался не новым и блестящим, а изрядно потрепанным, пыльным и тусклым, выгоревшим от солнечного света. Чувствовал я себя вполне приемлемым, по крайней мере, никакой боли не чувствовал. Не знаю, заслуга ли это моего молодого организма или же манипуляции Райнгольда, давно отключившего мои болевые ощущения, «Ну, если это и так, возмущаться я не, не собирался. Жив, здоров и то ладно. За окном уже основательно расцвело. Сколько же я провалялся в кровати?» «Не так уже и много», — ответил на мой невысказанный вопрос князь. «Сейчас что-то около девяти до полудня». «Девять утра?» — ты расспросил я, приподнимаясь на локтях. «Да, как вы себя чувствуете, юноша?» Поинтересовался мозголом. «Вполне!» – кивнул я, откидывая одеяло и опуская ноги. «Могу уже идти дома своим ходом добраться», – заверил я его. «А вот этого я бы вам пока не советовал», – неожиданно произнес мозглом, подкатываясь на коляске к большому окну, выходящему на улицу со стороны парадного подъезда. «Похоже, что эти товарищи прибыли по вашу душу. Про меня-то они давным-давно позабыли». Весело добавил Вячеслав Вячеславович. «Знаете их?» Я встал с кровати и тоже подошел к окну. На проселочной дороге стоял черный автомобиль МК, возле которой неторопливо курили двое мужчин. Двое из них были мне незнакомы, а одного я узнал сразу. «Капитану главу сказал Заварзин, Трофим Павлович», ответил я. «Именно у него в квартире мы с Аленкой вчера ночевали. Хороший человек. А остальных я...» «Не знаю». «Это начальник силового отделения Дзержинского Райдела НКГБ майор госбезопасности Потехин со своим водителем». «Просветил меня на этот счет Вячеслав Вячеславович». «А вы его знаете, этого начальника?» спросил я. «Или же просто прочитали у него в голове?» «И знаю, и прочитал». «Не стал темнить старым мозгом, «Даже несмотря на все его хваленную ментальную защиту», Отмешательство таких одаренных, как мы с вами «А знаете откуда?» Спросил я по инерции «Он брать меня приходил лет пять назад» Невозмутимо ответил мозглум: «Я же контрнедобитый я, по его мнению Как же, аристократ, потомственный князь Все предки которого не иначе, как в бархатную книгу Российской империи включены» Меня, молодой человек, уже давно должны либо к стенке были поставить, либо в Сибири изгнать в лагерях, а раз я не досужился уехать за границу после вооруженного восстания Черни. а я Россию люблю, иначе на не мне помирать неохота. А как же вам уцелеть добылось, Вячеслав Вячеславович? Да, потому что слабаки, они со мной в искусстве, кручения не мозгов, тягаться, усмехнулся Ранген а привлекать более мощную артиллерию, чтобы сломать одного отряхлого старика, надышащего, можно сказать, на ладан, никто из них да не решился. Потоптались по округе, а датчику мою обнаружить так и не смогли, но так и разошлись ни с чем. чего они только не вытворяли. «Пусть, смеивайся», — рассказал мозглым. «Они чуть было за руки не брались, чтобы территорию оцепить, а потом, сужая круг поисков, наткнуться на мое убежище». «Так вы им заблокировали не только зрительные рецепторы, чтобы они найти не смогли?» «Нет, зрительные рецепторы здесь ни при чем», — поп пытался разжевать мозгом, «Они отнюдь не блокируются. Просто весь объект, в частности все мое поместье, игнорируется мозгом при обработке информации. Даже если кто-то из господ чекистов и натыкался на мой забор, то он все равно этого никак не осознавал, ибо для него забора просто не существовало. Как-то это сложновато. Признался историку. старику. а возьмешь у меня несколько уроков, поймешь. Заверил Вячеслав Вячеславович. Не знаю простейших арифметических действий, лезть в изучение высшей математики не имеет никакого смысла. А бы согласны меня обучать? Осторожно поинтересовался я. «А вы не хотите этого, Ионоша? Райнульд едва не проколол меня взглядом своих темных зрачков, резко выделяющихся на фоне выцвечия под старости радужки. Почту что за честь?» — выпалил я. «Я к своему-то таланту подступиться, как не знаю». «Мне будет просто жаль, если такая сила будет сливаться в пустую, ответил старык. А вас, молодой человек, просто фантастические задатки мозга круто. А с вашим до и источником у вас вообще есть шансы стать одним из сильнейших магов современности. В ментальном таланте, разумеется. Ну, бавил, князь. А, увы, в других областях магии я не силен. Да мне больше и не надо. А вот не спешите, юноша. Остановил мой порыв. Райнат Судя по тому, что поведал мне Ибрагим, у вас феноменальные результаты. Только боюсь, что опытного потрясателя тверди вы не найдете. Очень редкий дар в наши времена. Пока мы утрясали со старым князем условия возможного наставничества, я не отрываясь смотрел в окно. Троица служителей закона, немного побродивши по округе, но так ничего и не добывшись, в загородного особняка Райнольда но собралась автомобиля. «Вы уверены, что они за мной?» Еще раз спросила ее мозголома. «А у вас есть сомнения, молодой человек?» Иронически приподняв кустистую бровь, спросил старик. «Ну, не могу же я у вас вечно скрываться?» Прояснес я. «А почему нет?» Пожал плечами князь. Средств у меня предостаточно, чтобы прокормить еще двоих человек. Хоть революционеры и экспроприировали у меня городскую недвижимость, не без моего согласия, добовы он, но казнотой фамильной драгоценности рода князей Рангельдов я им отнять не позволил, так что моего состояния хватит, чтобы содержать хоть целый полк нахлебников в течение нескольких десятилетий. И без некой гордости, сообщил он мне. «Спасибо за столесное предложение, Вячеслав Вячеславович!» Осторожно поблагодарила князя. Но ну и вы меня поймите, я так не могу сидеть за творником, прячусь за вашей спиной, когда вся страна напрягает силы, чтобы восстановиться после тяжелейшей войны. Прошу понять и простить!» Често сердечно попросил я. «Я даже не знаю, как вас благодарить!» «Эх, мало-то зелено. Мне довольно проворчал старик. «Понять я тебя могу. Это мне, старику, комфортно в своем тихом палачье. Но ведь пропадешь, не за понюшку табака. Сгинешь в лагерях, как Сашенька Головин. Царствие ему небесное!» Старик размашисто перекрестился. «Да за что ж меня тут в лагерях?» «Вячеслав Вячеславович!» Воскликнул я. «Вон капитан Заварзин, представление к награде, на меня готов был подготовить». «Я же бандитов уничтожил, они...» «Да, милиционер-то против тебя ничего и не имеет», — согласился мозглом. «Все его помыслы у меня как на ладони. А ведь щекистам этим не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Не могу его вполне прочесть, защита мешает. Можно, конечно, его взломать, но сил на это уйдет целая прорва». Ну а с нынешним скотным пополнением эфиромагической энергии я ее несколько месяцев восстанавливать буду, а мне еще постоянный морок поддерживать. И не надо, качнула головой. Я пойду. Думаю, что товарищи во всем разберутся. Я ведь ничего плохого не сделал. Плохо ты разбираешься в нынешних подковерных играх спецслужб, возразил Ройнонг. Нынче в лагеря и чистого ангела господня воплоти законопатить могут. Ну, ангела-то точно законопатят, со смехом согласился я, поскольку не вписывается он в доктрину построения атеистической коммунистического государства. Но, тем не менее, я выхожу. Подумайте еще раз, Мамонт Иванович. Вновь попытался вызвать к моему голосу разума Райна. Я все решил. «Вячеслав я непреклонно стоял я на своем». «Мы с вами все позже обсудим». «Будет ли у нас с вами это позже?» Скептически заявил старик. «Но не валить не буду, поступайте, как знаете». «Только эту Аленку отвлеките», — попросил я мозглома. «Вдруг вы окажетесь правы в своих опасениях?» — попросил я и «Если бы вдруг...» — тяжело вздохнул старик. «Сделаю!» Когда я проявился возле машины, покинув ограниченную ментальным мороком старика территорию, капитан Заварзин даже вздрогнул от неожиданности. «Ох, юп, Мамонт! Ну и напугал же старика!» «Вас, пожалуй, напугаешь, Трофим Павлович!» «Рассмеялся я! Не родился и что такой?» «Мамонт Иванович Бостров! перебил меня незнакомый сотрудник НКГБ?» так точно. «Товарищ майор госбезопасности!» Отчеканил я, по возможности вытягиваясь во фронт, хотя, несмотря на улучшение в организме, тело временами слушалось плохо. «Младший лейтенант Быстров!» «Вы задержаны, гражданин Быстров!» Сухо произнес майор до выяснения. «Ты чего творишь, Игнат? По вытянувшемуся от удивления лицу капитана я понял, что за варзин о таком повороте даже и не догадывался. «Слава! Давай, блокираторы!» Не обращая внимания на начальника отделения милиции, также невозмутимо продолжил чекист «И не советую сопротивляться».